Лобачевский, как истый математик, был сосредоточенным и глубокомысленным, а Архимандрит Гавриил отличался находчивостью. На похоронах одной казанской аристократки между ними произошло анекдотическое происшествие. Архимандрит Гавриил в начале своей речи заявил, что усопший боярни 60 лет от роду, но, продолжая речь, он в одном месте спутался и вдруг сделал вопрос — Что было, боярин, назад тому семьдесят лет? Лобачевский стоял впереди и со вниманием слушал речь отца Гаврила, и когда дело дошло до упомянутого вопроса, он, зная ли та покойный и заявление проповедника, что ей шестьдесят лет, крайне удивился и не мог удержаться, чтобы мимически не выразить своего изумления по поводу сделанного вопроса. Архимандрит Гавриил прочитал на лице Лобачевского изумление и лютую улыбку, вспомнив, что усопший был только 60 а не семьдесят лет. У него мгновенно созрело решение поправить дело и вместе отпарировать Лобачевскому его же оружием, то есть математикою. Сообразив быстро все это, архимандрит Гавриил на свой вопрос отвечал. «Усопшая боярыня! Назад тому 70 лет была математическую точкой, которая существовала только в воображении родителей. А потом, через 10 лет, она явилась на этот свет и тому подобное. Лобачевский после сделал упрек архимандриту Гавриилу, что он в проповедях своих выходит из богословских храмок и залезает в математику, а Гавриил отвечал ему а были на «ты». А ты думаешь, что я не заметил, как ты обрадовался моей ошибке, и думал, что я награжу чепухи? Нет, я вовремя спохватился, и за злорадство, написанное на твоем лице, решил спобить тебя твоим же математическим оружием. Дмитрий Минаев, 1835-1889 годы. К известному поэту Дмитрию Дмитриевичу Минаеву явился московский издатель «Радуги» и «Еврей» с приглашением сотрудничать. «Хорошо, зайдите завтра утром, я за ночь напишу вам. Почем у вас?» «Ах, это вы как желаете! Я вам самим предоставляю назначить себе гонорар!» — галантно отвечал жедок. «Знаю я вас!» «Десять строчек возьмете, фамилию в рекламах будете целый год трепать», — подумал Минаев. И в один присест накатал стихи в 200 строк. «Вот 200 строк по рублю», — сказал он другой же день явившемуся издателю. Тот не скрыл своего ужаса. «Жвините! При таких условиях гонорара невозможно издавать ждавать дешевый журнал». «Издавать, издавать!» — разгорячился Минаев. «Вы ничего другого не можете издавать, кроме дурного еврейского запаха. И прошу меня вперед не беспокоить». Поэт Минаев и филитонист Тильпигорев Атава как-то сильно поссорились. Желая помирить их, известный меценат Б устроил у себя небольшой вечер, на который пригласил и случайных врагов. При встрече Минаев первый протянул руку Атаве и сказал, Здесь в сердечных недрах зла, огонь, потух. Я не общий недруг, нет, я общий друг. Дмитрий Дмитриевич подписывал свои стихотворения в петербургской газете псевдонимом «Общий друг». Враги, конечно, расцеловались. Хоронили богатого, сильно кутившего вон и времена купца, силу яклича Н. Погребальное шествие тихо подвигалось по расстанной улице. Прах купца несли на руках его приказчики. Кто-то обратился к присутствовавшему На похоронах Минаеву из грусти произнес «Силы-то, Яковлевич, добегался, теперь шабаш, домой понесли». Минаев улыбнулся и сказал «Ему не привыкать стать. Таков уже закон, давно знакомые сили. Из дома бегал он, а в дом его носили. Купца этого действительно очень часто вносили в квартиру на руках, так он допивался». В начале 70-х годов Минаев написал комедию в прозе «Либерал». Пьеса эта поставлена была на Александринской сцене, и главную роль либерала исполнял покойный монахов. В то время артист этот одержим был уже той пагубной страстью, которую погубила не один талант. Он много пил. Минаев познакомился с ним на первой репетиции либерала, и в первый же день знакомства стал с ним на дружескую ногу. В день генеральной репетиции пьесы Минаев с Монаховым закатились с утра в Назарет, оба неизрядно выпили и совершенно забыли о предстоящей репетиции.